Юридические факты и их классификация. Юридические факты, конкретные жизненные обстоятельства, которыми нормы права связывают возникновение изменения или прекращение правоотношения. Классификация юридических фактов. По зависимости от индивидуальной воли субъекта. События, жизненные обстоятельства, наступление которых не зависит от воли людей, например, рождение, смерть человека, стихийное бедствие, действия, жизненное обстоятельство, наступление которых зависит от воли и сознания людей. По характеру все действия подразделяются на правомерные и неправомерные. Правомерные действия делятся на юридические акты. Это такие правомерные действия, которые направлены на достижение определенных правовых результатов. Юридические поступки — это правомерные действия, которые вызывают наступление юридических последствий, независимо от того, предвидела ли их лицо, совершившее их или нет. Например, создание художественного произведения. Второе. По структуре, в зависимости В зависимости от круга обстоятельств, содержащихся в гипотезе нормы права, различают простые юридические факты, содержат одно жизненное обстоятельство, влекущее юридическое последствие. Сложные юридические факты содержат два и более жизненных обстоятельства, которые вместе и по отдельности порождают юридические последствия.